Прибыв в полицейский участок, у имси инспектор Умпелти обнаружили суперинтенданта, занимающегося с раздражительным, ворчливым пожилым джентльменом в рыбацком свитере и сапогах, который, казалось, испытывал чувство глубокого недовольства. Человек что, не может вывезти свою собственную лодку, когда ему нравится и куда ему нравится? Море-то совершенно свободно, не так ли? — Ну, конечно, Поллок, но если вы не совершали ничего предосудительного, почему вы разговариваете таким тоном? Вы не отрицаете, что находились там в то самое время, верно? Фредди Бейнс клянется, что видел вас. — Ох уж эти Бейнсы, — проворчал мистер Поллок, — мерзкий и любопытный. Все вышматривает и вышматривает. Ну и что из того, где я был? — Ладно, хорошо. Так или иначе вы это признаёте. Сколько времени вам потребовалось, чтобы добраться до утюга? Может быть, Фрейди Бенс сможет рассказать вам об этом тоже? Он похож и чертовски волен в своих рассказнях. Забудьте об этом, во сколько вы говорить это было. Это не ваше дело. Полиция здесь, полиция там, совсем нет свободы в этой проклятой стране. Могу я или не могу находиться там, где мне нравится? Ответьте мне на это. Послушайте, Полок, все, что нам нужно от вас, это кое-какие сведения. Если вам нечего скрывать, почему вы не отвечаете на самый обыкновенный вопрос? Ну, ладно, какой там еще вопрос? Уходил ли я в четверг к утюгу? Да. Что еще? Полагаю, вышли от вашего дома? Ну да, если хотите знать, какой в этом вред? Никакого. Никакого. Во сколько вы отправились? Около часу. Ну, может быть, больше, может, меньше. Что-то около между приливом и отливом. И вы добрались до утюга около 2 часов? Ну и какой-то в этом вред. Вы видели в это время кого-нибудь на берегу? Да, видал. Видели? Да. У меня ведь есть глаза на голове, не так ли? Да, и вы также можете быть вежливы. Где вы видели этого человека? На берегу возле утюга. Около 2 часов. Вы находились достаточно близко, чтобы разглядеть. Кто? Нет. Я не на вашем чёртовом суде, ей-богу, нет. И вы можете набить моими словами вашу трубку, мистер супреинтендант Выскочка, и раскурить её. Ладно, что вы видели? Ну и дал какую-то дуру, прыгающую около берега, словно сумасшедшая. то пробежит немного, то немного постоит, тоткнет ногой в песок, потом снова немного пробежит. А вот что я, я должен рассказать об этом мисс Вейн, сказал инспектору Уэмси. Это будет обращено к её чувству юмора. Значит, вы видели женщину, верно? А видели ли вы, что она делала после? Она быстро поднялась на утёк и начала там копаться. А был ли на утёге кто-нибудь ещё? Внизу там лежал парень. По крайней мере, так это выглядело. А потом? А потом она начала громко вопить и махать руками. Ну, да что, ну, я не обратил внимания, я никогда не обращаю внимания на баб. И так полог. Видели ли вы вообще кого-нибудь на берегу тем утром? Нет души. Находились ли вы в это время в пределах видимости от берега? И вы не видели никого, кроме этой женщины и лежащего мужчины? Я разве не сказал вам, никого не видал. Так. Теперь насчёт этого мужчины на утеге. Он лежал, когда вы увидели его в первый раз? Да, лежал. А когда вы видели его в первый раз? Как только ощутился в пределах видимости, тогда и увидел. А когда это было? А как я могу сказать до минуты? Может, 15 минут второго, может, 10 минут. Я не собирался давать подробный отчет в полиции. Я занимался своим собственным делом, так же, как и хочу, чтобы другие парни им занимались. Каким делом? Я хожу на этой проклятой лодке, и это мое дело. Так или иначе, вы все время находились в пределах видимости берега. Да, но берег большой. Человек с таким же успехом может и не видеть его. И это не говорит о том, что я мог видеть каждого дурака так, чтобы послать ему воздушный поцелуй. Понятно. В то время вы находились прямо за кладками? Какое это имеет значение, где я был? Я не задумывался о трупах и ещё и не думал о том, что потом там будут бабы и всякие молодые люди.